Glava 6. Холодный pot. James Brown. Tracklist. Get up, I feel like being a sex machine. Super bad. Please, please, please try me. Papa's got a brand new bag. called sweat. It's a man's man's man's world. Ain't it funky now? The payback. Джеймсу У Брауну спал на незабвенное ленинское определение глыба матёры человечище». Впрочем, если вам оно не нравится или кажется набившим оскомину, то в его собственной, с позволения сказать, о географии, а жизненный путь этого человека в самом деле описан во множестве источников с подробностями, подобающими скорее житиям святых, пусть святым он и не был ни разу. Есть и другие устойчивые дефиниции. «Крестный отец Соула Мистер Динамит, самый трудолюбивый человек в шоу-бизнесе, министр нового-нового супертяжёлого фанка. Последнее определение принадлежит самому артисту, и нового-нового это не оговорка, а точная цитата. Видимо, одного слова не хватало для того, чтобы донести мысль с должной аффирмативностью, требовалось повторить его дважды. Ну и, конечно, секс-машина. Трек Get Up I Feel Like Being a Sex Machine вышел в 1970 и прозвище закрепилось за музыкантом сразу же. Благо реальность его ничуть не опровергала и даже наоборот. У Джеймса Брауна только законных официально признанных детей было с десяток, а еще до сих пор на экранах радаров периодически появляются женщины, требующие провести анализ ДНК, дескать, отцом их ребенка, был именно знаменитый певец. Сейчас все эти дети сорится из-за творческого наследия своего плодовитого папаши. А плодовит он был в том числе и музыкально. Бэк-каталог крестного отца Соула насчитывает около 800 песен, и одних синглов там было столько, что уже в эпоху CD хватило на то, чтобы забить ими 22 компакт-диска. Пожалуй, про самого трудолюбивого человека в шоу-бизнесе это тоже в точку. Большинство этих синглов к тому же были хитами. Правда, не в общечеловеческих поп-чартах, а в специализированном R&B рейтинге. 96 песен в верхней десятке больше было только у Элвиса. И Пресли, к слову, был единственным, кого Браун считал равным или даже превосходящим себя артистом. Когда тот умер, Джеймс добился того, что ему организовали персональное прощание и разрыдался над телом покойного короля рок-н-ролла, причитая Ах, Elvis сукин сын, это что же получается? Я больше не номер два?» Почти все эти песни, так или иначе, о самом Брауне. Например, припев I got soul and I super bad из трека Super Bad, это тоже 70-й год. Очередная вполне исчерпывающая характеристика. У меня есть soul, и я суперкрут». Ну, конечно, нас в школе учили, что bad означает плохой, но в определенном контексте это может быть и позитивным эпитетом, как у Джеймса Брауна или, скажем, в Bad Майкла Jacksona. Между прочим, именно Джексону в 2003 году довелось вручать Джеймсу так называемую Bad Lifetime Achievement Award, премию развлекательного телевидения, ориентированного на темнокожую аудиторию. Король поп-музыки не смог сдержать слёзы, сказал, что никто не оказал на него такого влияния, как Браун. Для того, чтобы понять, в чем это влияние заключалось, историю Джеймса Брауна нужно вкратце рассказать с самого начала. Революционность его канонических хитов шестидесятых-семидесятых годов становится ясна именно в сравнении с тем, как он начинал и с тем, как выглядела американская музыкальная сцена в описываемый период. На сцену эту наш герой явился с черного хода. Он не был никак связан, например, с фирмами Motown или Stax, которые традиционно определяли ее звучание. Однако в полном соответствии с собственным бурным темпераментом Браун навел на ней такого шороха, что мало не покажется. Конечно, ранние записи Джеймса, примером здесь может служить, например, песня Please Please Please, please» 1956 года, звучат совсем по-другому, чем Sex Machine или Super Bad. Никаким фанком стилем апологетом которого Браун станет позже, тут и не пахнет. Вместо этого коллектив Famous Flames под его управлением играет вполне традиционный пятидесятнический ритм-н-блюз или R&B. В саунде выделяется разве что сам харизматичный фронтмен, повторяющий рефрен композиции Please, please, please с такой убежденностью, с такой искренней мольбой в голосе, что кажется, от этого и впрямь зависит его жизнь или, как минимум, личное счастье. На момент записи первого сингла Джеймсу Брауну было 23 года, и в его биографии уже было немало мрачных страниц. Рожденный в очень бедной семье, он еще маленьким ребенком был отправлен на воспитание к родной тетушке Хани Вашингтон, которая промышляла тем, что гнала самогон и владела борделем в городке Августа, штат Джорджия. Там Браун получал крохи денег за то, что пел и танцевал на улице, привлекая внимание публики к тетиному заведению. Из школы его выгнали в шестом классе, когда выяснилось, что у Джеймса нет приличной одежды, чтобы появляться на уроках. После этого в резюме будущей звезды оказались такие профессии, как сборщик хлопка и чистильщик ботинок. Кончилось все так, как, видимо, и должно было кончиться. За угон автомобиля Браун в 16 лет попал в тюрьму, где отсидел три года. В тюрьме однако он стал петь госпелы и даже заслужил первое, но далеко не последнее в своей жизни прилипчивое прозвище музыкальная шкатулка. В итоге при пересмотре его дела судья согласился отпустить Джеймса на волю, взяв с него обещание, что тот будет петь в церкви и восхвалять деяния Господа нашего Иисуса Христа. Именно этот эпизод можно считать официальным началом его карьеры. Первым Брауновским хитом номер один – Оказалась композиция "Three" 1958 года записана с тем же самым составом "Famous Flames". В него нашего героя сначала приняли барабанщиком, но потом он быстро взял бразды правления в свои руки, победив номинального фронтмена Бобби Бёрда в сценическом вокальном поединке. У Бёрда не было ни единого шанса. Браун, во-первых, был певцом от Бога, а во-вторых, прирожденным лидером. К середине 60-х он выбил себе новый контракт с лейблом King Records, по которому сам принимал все решения относительно состава и репертуара, задолго до того, как того же самого добились soul-певцы с of the например, Марвин Gaye или Стиви Wonder. Кроме того, он и впрямь был трудоголиком. С программой под названием James Brown Revue концертировал практически ежедневно. При этом он жестко продумывал в каждом выступлении, во-первых, последовательность песен, В этом смысле Браун был своего рода прото протодиджеем, который сводил живые песни так же, как современные диджеи сводят пластинки. А во-вторых, некоторые сценические кунштюки и ритуалы. Так в финале Джеймс непременно должен был убедительно сымитировать обморок или страшное изнеможение. Его начинали уносить со сцены, после чего он как бы воскресал, приходил в себя и в припрыжку возвращался к микрофону. То есть Блистательный певец, выдающийся шоумен, а кроме того, если позволите перефразировать название знаменитого фильма с Чарли Чаплином, Великий диктатор. Чего только не натерпелись от него аккомпанирующие музыканты. Ты должен был всегда вступать вовремя, рассказывал позже долго сотрудничавший с Брауном джазовый саксофонист Массио Паркер. Кроме того, ты должен был выглядеть с иголочки в потутюженной униформе вплоть до галстука, иначе плохи твои дела. Плохие дела означали, как минимум, штраф, как максимум, отчисление из ансамбля. Когда Джеймс Браун танцевал, развернувшись спиной к публике и лицом к своим музыкантам, он на самом деле мимикой и жестами демонстрировал им, кто где сбился и сколько должен будет за это заплатить из собственного кармана. Впрочем, играть в его ансамбле все равно уже к середине 60-х было настолько престижно и почетно, А главное, настолько интересно с непосредственно музыкальной точки зрения, что противоречивая личность бэнд-лидера никого не смущала. Новая страница в творчестве Джеймса Брауна и его группы началась в 65-м, когда вышел сингл "Papa's Got a Brand New Bag", который, судя по всему, и маркировал тот ускользающий, трудноуловимый, но чрезвычайно важный и для биографии конкретного артиста, и для мировой музыки в целом момент, когда госпел и ритм-энд-блюз превратились в соул и фанк. Собственно, чем ранние записи Брауна принципиально отличаются от зрелых, классических середины 60-х и далее? Прежде всего, субординации структурных элементов, мелодии, гармонии и ритма. Если песни типа Try Me или Please Please Please были прежде всего мелодичны, каково и подобало быть поп-музыке 50-х годов, то Papa's Got a Brand New Bag и тем более Sex Machine или Super Bad это великая ода ритму. В некоторых композициях этого периода вообще нет даже куплетов и припевов как таковых. Вместо этого всю дорогу звучит, строго говоря, один лишь качающий ритм, на который работает не только собственный ритм секция, бас и ударные, но и гитара и духовые. А на его фоне Джеймс Браун занимается своим знаменитым камланием: хрипит, рычит, кричит произносят какие-то речевки, которые от постоянного повторения уже превращаются в своего рода мантры и так далее и тому подобное. И вот эта мантраобразность прежде всего и обеспечивает гипнотическое воздействие этой музыки, от которой то и дело в прямом смысле слова бросает в холодный пот. В 1967 у Брауна очень, кстати, вышел с хингла, затем и целый альбом, который так и назывался Cold Sweat. Между прочим, Его синглы золотого периода, включая и Cold Sweat, по своему очень интересно устроены. Как правило, на двух сторонах сорокопятки тут записана одна и та же песня, соответственно, первая и вторая ее часть. В самом деле, полные версии брауновских композиций такого рода зачастую длились по 6, 7, а то и 10 минут именно в силу их ритмической организации. Просто-напросто требовалось время для того, чтобы исчерпать выразительную силу этих гипнотических ритмических рисунков. В ограниченное пространство сингла такие произведения вмещались с большим скрипом. А вот на альбомах и особенно на концертах Джеймса Брауна и его ансамбля ими можно было насладиться в полной мере. Первый концертник у Брауна вышел еще в 63, -м. он был записан в зале Аполло и именно там к слову Джеймс, спустя несколько лет познакомиться с очередной своей пассией. Менялись они у секс-машины как мне трудно догадаться довольно часто, но Бетти Джин Ньюсом заслуживает того, чтобы назвать ее по имени, ведь в загашнике у нее была песня, которую она хотела с помощью Брауна записать и выпустить. Песня была, скажем так, протофеминистического склада, говорилось в ней о том, что миром правят одни мужчины. И последующие события доказали, что Бетти Джин была полностью права, поскольку Браун взял да и записал композицию It's a Man's Man's Man's World сам, прибрав к рукам соответственно и трек, и все доходы от него. И это был не единичный случай. Саксофонисту Джейси Дэвису наш герой обещал издать композицию Night Train под его именем, а в результате выпустил ее под своим, из-за чего тот даже угрожал певцу пистолетом. Впрочем, с оружием Браун вообще был на ты. Однажды, например, спровоцировал перестрелку в баре после того, как ему не понравилось, как музыкант Джо Тек пародирует его движение на сцене. В начавшейся заварухе подстрелили семерых человек, но каждому в итоге выдали по 100 долларов, чтобы те держали язык за зубами и не стучали на Брауна в полицию. В общем, не человек, а ураган, как в хорошем, так и в плохом смысле этого слова. Ну, а Бетти Джин Ньюсом Впоследствии пришлось доказывать авторство песни "Man's Man's Man's World" в суде. Сейчас в политкорректную эпоху гендерного равенства Браун вряд ли был бы героем эпохи, но начиная со второй половины 60-х он в самом деле стал вторым артистом в США вслед за Элвисом, а среди чернокожего населения так и вовсе первым. Широко известна история о том, как Брауну удалось практически в одиночку остановить расовые бунты в городе Бостоне. Дело было весной 68-го, когда убили Мартина Лютера Кинга. Городские власти опасались, что поднимется настоящее восстание афроамериканского населения, ведь Кинг был в самом голосом своей расы, главным борцом за права темнокожих. Так вот, Джеймс Браун договорился, что его концерт, назначенный на следующий день, будут транслировать в прямом телеэфире. Тогда, мол, потенциальные мятежники останутся дома и прильнут к голубым экранам. Так все и произошло. Впрочем, сам Браун политически был не то по поизменённому гибок, не то попросту неразборчив. Поэтому делать из него глашатая гражданских прав и свобод было бы, мягко говоря, опрометчиво. Зато в культурной сфере он дал афроамериканской музыке очень-очень многое, и в частности был одним из первых темнокожих музыкантов, с кем считалось, кого любила и слушала, кем восхищалась в том числе и белая Америка. И не мудрено. Талант, харизма, яркость, драйв все было при нем, причем до самого конца. Уже в двухтысячные годы он, например, во время гастролей в Южной Америке, будучи уже очень больным человеком, заставлял врачей вынимать из него катетер на полтора часа выступления, а потом вставлять обратно. А, выступая примерно в тот же период на джазовом фестивале в Тбилиси, который проводился в спорткомплексе, взял И прямо со сцены нырнул в находящийся неподалеку бассейн. Охранникам пришлось прыгать в догонку, чтобы звездный артист, не дай бог, не утонул. Брауна достали, он весь мокрый выбежал обратно на сцену и допел песню. В целом, 10 лет с 65 по 75 стали для Джеймса Брауна временем расцвета, после чего начался спад как творческий, так и коммерческий, хотя Выпустив в 1979 году альбом под названием The Original Disco Man, то есть оригинальный, да, или первоначальный диско-музыкант, Браун не кривил душой, стиль диско действительно вырос именно из его патентованного нового-нового супертяжёлого фанка. И не только он. Другим вариантом развития Брауновских идей стал, конечно же, хип-хоп. Более того, самый трудолюбивый человек в шоу-бизнесе, стал еще и одним из самых популярных источников сэмплов для хип-хоп-треков. Фрагментами его записи пользовалось бесчисленное количество рэперов от классиков вроде Public Enemy или Эрика B and Rakim до современных хитмейкеров типа Jay-Z и Kanye Westa. А все почему? Потому что ритм, потому что грув. Диско, хип-хоп и едва ли не все остальные стили афроамериканской музыки С 70-х годов и далее, вслед за Джеймсом Брауном, именно ритм провозглашают главным структурным элементом музыки. И возрождением померкшего было в конце 70-х и первой половине 80-х интереса к своему творчеству он обязан именно новому поколению чернокожих музыкантов, диджеев и MC. В композиции рэп-группировки Statis Sonic Talking All That Just 1988 года MC Daddy O читает следующий текст. По правде говорят, Джеймс Браун был обыкновенным старпёром, пока Эрик Ира, то есть Эрик Би и Раким, не записали свой трек I Know You Got Soul. Ну да, наверное, это правда. а С другой стороны, тремя годами ранее Браун попал в первый призыв кавалеров Зала славы рок-н-ролла, так что мейнстрим и не думал о нём забывать. Ну а дальше был ещё один трёхлетний тюремный срок. За целый набор разнообразных провинностей, включая домашнее насилие, бегство от полиции, хранение оружия и наркотиков, Джеймс Браун к этому моменту окончательно слетел с катушек. Впрочем, показательный момент. На четыре дня его выпустили на волю специальным распоряжением, чтобы он мог выступить перед солдатами, отправляющимися на войну в Персидском заливе. А умер Джеймс Браун на Рождество 2006 года и был похоронен в золотом гробу. Статистики статистике Google потом подсчитали, что по количеству запросов поисковик Браун обогнал и Джерральда Форда, и Саддама Хусейна, которых не стало примерно в эти же дни. То есть он остался первым даже после смерти. Думаю, если бы Джеймс об этом узнал, ему бы понравилось.